Глава 37, в которой у Савельича крадут идею. Внезапная вспышка на несколько мгновений лишила спасателей ориентиров, и они замерли, чтобы не свалиться с крутых ступенек. А когда зрение вернулось, то пришлось снова тереть глаза, на этот раз от удивления. Вместо чудовище к схватке, с которым каждый из них приготовился в меру своей фантазии, пришельцам из будущего открылась комната, напичканная научными приборами. В центре — сооружение, похожее на кресло, но главное — прямо перед их изумленными взорами возникли два человека. Мартин сразу насторожился. Было в этой парочке что-то неправильное, вызывающее сомнений даже страх, Люди тоже оторопели от неожиданности. Вероятно, как и путешественники во времени, не предполагали, что в портале кто-то есть. «Они!» — воскликнул один постарше и с усами. «Те самые, кто мне померещился! Большая дворняга и два кота, рыжий и черный!» «Небольшая, огромная!» — тут же возразил Мартин хриплым лаем. «Те, из которых ты, то есть мы, состряпали монстра...» поразился второй, помоложе, одетый в незнакомую униформу с воротником-касынкой и белой кастрюлькой на голове. Теперь уже оскорбился Савелич. Неужели милейшие для собаки, разумеется, морда Мартина, добродушная физиономия рыжего и его собственные исключительно интеллигентные внешность могли послужить натурой для создания кровожадного зверя? Если только усатый фантазёр застукал их в момент схватки с гвардейцами кардинала, когда они старались выглядеть пострашнее. "Я понял, что с ними не так", воскликнул Мартин. "Они одинаково пахнут". Это пёс непроизвольно ощетинился. "Один человек. Ха, так не бывает", хихикнул рыжий, впрочем, не от веселья, а от охватившего его ужаса. Донкан, матрос с Эсминца Элдридж, экстрасенс, выдал философ очередь из коротких восклицательных предложений. Кошмар! Он встретился сам с собой. Люди между тем выстраивали собственные догадки, гораздо более далёкие от истины, нежели предположения пришельцев из будущего. Может, наш монстр распался на составные части, так сказать? понадеялся молодой и больше не представляет опасности. Дункан старший помедлил с ответом. Он был бы счастлив такому благополучному исходу. Однако, взглядевшись в разноцветные глаза, таинственные кошачьи, изумрудные и жёлто-зелёные в крапинку, и добрые собачьи, ласкового карего цвета, и мысленно сравнив их с холодными, чёрными, безжалостными, грустно покачал головой. Не думаю. Что же делать? Как избавиться от чудовища? Усатый вдруг втрепенулси. Помнишь, я говорил, что при появлении монстра пространство на временной коридор автоматически настроился на элдрич. Вероятно, та тварь питается энергией от оборудования, установленного на Исминце. Нужно вернуться на судно и отключить излучатели. Савелич возмущённо фыркнул. «Ничего себе! Украл мою идею! Я только-только собрался ее изложить!» «Но вдруг и зверь там!» — с содроганием произнес юноша. «Хищника беру на себя!» — важно заявил Мартин. Теперь ему даже не терпелось встретиться с противником и посмотреть, насколько он похож именно на него, а не на Ротвеллера из соседнего подъезда. Дунканы как по команде повернули головы, словно поняли, что пролаял пёс. И впрямь, экстрасенсы, победить его ты не сможешь, но хотя бы просто отвлеки, просительно выговорил Усатый. Отвлечём, пообещал Рыжий, вспохвативший, что его молчание люди могут истолковать как нежелание участвовать в опасной затее. А вдруг мы погибнем или сойдём с ума, как остальные? Уже бегом спускаясь по лестнице, спросил старшего Дункана более молодой. Или исчезнете, или вплавитесь в металлические части корабля, продолжил Савелич страшную цепочку фактов, вычитанных в журнальной статье, и лилея надежду, что пагубное излучение не успеет повлиять на него и его друзей. Всё-таки животные устроены иначе, чем люди. Риск огромный, подтвердил усатый, но выбора у нас нет. Выжил ведь как-то первый Дункан. Ого! Переглянулись пришельцы из будущего, прыгая по ступенькам. Был ещё один. Нижние этажи окутывала зеленоватая дымка. Она становилась всё гуще, мерцала и переливалась волшебными всполохами и даже захватила в свой зелёный плен белую кисточку на хвосте Мартина. Наши где-то здесь, воскликнул пёс.